Глава десятая. Это Марине. Первый муж Марины сунул мне в руки красивый серебряный обруч с фатой. Не поняла? Смотрела она на меня с удивлением. Все, ты поняла? Хихикнула я, подскочив к ней, надела на голову обруч с фатой. Цветы. Сунула ей крошечный букет. Ты хоть что-то пояснишь? Спросила Марина у меня, но ее отвлек входящий в зал второй муж. У нас сегодня поезд. Вещи я собрала, ключи сдала. И мы же мечтали расписаться в один день. Я чуть ли не хлопала в ладошки от радости. «Да я только за, что ты тоже счастлива!» В ее глазах заблестели слезы. «Не плачь! Мы так этого хотели!» Одернула ее. «Врачующиеся, вы готовы?» В зал вошла женщина с папкой. «Михаил мне подал букет. Все встали перед стойкой регистратора. Выслушав короткую речь, мы все поставили подписи, выпили по бокалу шампанского. Забрав паспорта, ушли в находившееся рядом кафе, отметить наши свадьбы. «Мне так жаль, что ты будешь не близко», — Марина посмотрела на меня грустным взглядом. «Это недалеко, меньше суток езды», — отмахнулась я. «Мы обязательно позовем вас в гости, как все наладится. Правда, Миша?» Дернула его за руку. Он сидел все время задумавшись, уходя в себя. «Конечно, да и сами приедем!» Улыбнулся мне, ожил и прижал к груди. Закончив с обедом, ушли погулять, надо было немного потратить время. Зашли с Мариной в магазин, пошептавшись, кое-что купили из белья. Провожали нас на вокзал все, помогая нести вещи, а кота я держала сама. Он молодец, пару раз мяукнул всего лишь. В сквере я выпустила его на травку, где он быстро сделал свои дела, накормила и дала попить. — Ты звони, СМС хоть через день, — попросила меня Марина. — Конечно, и фоток пришлю, — обняла ее. Подруга снова загрустила. Мы вошли в вагон, заняли свои места и посмотрели друг на друга. Я потрогала кольцо на пальце. Было странное чувство нереальности происходящего. Сам не верю. Мне кажется, я все еще сплю. Только медведь во мне пыхтит довольно. Улыбнулся мне Михаил, протянул руку и сжал мою ладонь. Покажешь его, загорелась я. Тш! -тш улыбался он. Дома, не здесь же. Я его и так еле удерживаю. Ему так хочется тебя обнюхать, облизать, он уже весь в мечтах. Дома, конечно. Согласилась я. Пришла проводница, проверила наши билеты, выдала постель. Кота, накормив и выгуляв, оставили на свободе. Я, недолго думая, сразу залезла на верхнюю полку. Михаил подал мне книжку, бутылку с водой. Сам, расправив постель, тоже улегся отдыхать. Я начала читать, внезапно стала дремать. Михаил заслонил окно и закрыл меня шторкой. «Соседей у нас не оказалось» поэтому у нас было все купе. Вечером он меня разбудил на ужин. Помог спуститься, потому что я никак не могла проснуться. «А когда мы приезжаем?» — потерла глаза, садясь напротив него. «В девять утра. Потом нас встретят и отвезут в дом». «А кто?» «Мой друг. Он оборотень-волк. Я крестный у его старшего сына. Ему повезло встретить пару еще в юности». Они времени теряли, у них пятеро детишек. Ого, много! Но весело, наверное. Он придвинул мне тарелку со вторым и салат. Сходил, принес чай, доставая из пакета печенье и варенье. Очень я люблю их семью, детей. У них я отдыхаю душой. Я всегда хотела жить в большой семье, но все как-то не срослось. У мамы я была одна, потом она вышла замуж, а меня отправила учиться. Домой я больше не вернулась, она почему-то не желала меня видеть. Два раза в год присылает СМС с поздравлениями. С днем рождения и с Новым годом. На звонки не отвечает. Почему? Не знаю. Она всегда ко мне как-то странно относилась. отчужденно что ли. Да и тогда была жива бабуля, которой мной занималась. Возможно, на это имеются объяснения. Наверное, есть. Я оправдывала ее тем, что она слишком рано меня родила. Не смогла почувствовать что-то. Материнство не для нее. Я посмотрела в окно. Я однажды нашла ее в соцсетях. На фото она была с мальчиком на руках. Наверное, у меня есть брат. Хочешь потом съездим к ним? Просто посмотреть, пообщаться? Поживем-увидим, отмахнулась я. В рюкзаке у Михаила нашелся планшет на котором он включил одну из ретро-комедий «Скрасить наш вечер». Я пересела к нему и, облокотившись на плечо, прижалась. Обняла его руку. «Моя семья всегда ждет меня. Мы потом съездим к ним. Отец и мать, бабуля и дед живут далеко на севере. Прячутся от людей, но меня отпустили. Почему-то, наверное, хотели другой жизни». «Меня найти» или, наоборот – «Я должна была найти тебя», — хихикнула я. Вечер прошел быстро. Посмотрев фильм, легли спать. Чтобы утром проснуться всего за час до приезда и успеть попить чай, снять кота с третьей полки и засунуть в переноску. Нас встретил мужчина в полицейской форме. Обнял Михаила и взглянул на меня. «Покрупнее не было?» — хмыкнул он и по-доброму посмотрел на меня. «Ну, знаешь, как-то не до выбора было. Это мой друг Максим, а это моя жена Вера». Муж сгреб меня в объятия и приподнял от земли. «У него совсем выбора не было, только я одна. Отпусти, я сейчас кота уроню», — начала дергаться. «Очень приятно. Все, поехали, я вас отвезу и жду в субботу у нас дома». Мы сели в машину, мужчины погрузили наш багаж, и уехали почти на самый край города. Остановились перед большими высокими воротами. Михаил открыл калитку, Максим занес вещи и поставил на крыльцо, попрощался с нами и уехал. Я стояла возле двери, прижимая к себе кота, страшась перешагнуть порог. Муж все понял и, подхватив меня на руки, занес в дом, опуская в коридоре. «Ты теперь здесь, хозяйка!» Я поставила сумку и открыла ее, выпуская перса. Он важно и не спеша вышел, отряхнул шерсть и прошествовал на кухню.